Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железную красной крышей. Это и была Марьино, новая слободка Тош, или по крестьянскому наименованию Бабылий хутор.